12. Анита привела нас. Привет, Ник. Как ты себя чувствуешь? Было так печально узнать об Аните. Сумасшедший год. Хелло, умер от ковида. Умерла моя мама, а теперь и Анита. Боже, просто в голове не укладывается. Это такой удар для всех. У Аниты замечательные дети, все просто ошарашены. Анита была действительно особенной, невозможно осознать, что её больше нет. Могу я спросить, она болела? Да, но я не осознавал насколько. Теперь задним числом я понимаю, что каким-то образом это предвидел. Думаю, что все, кто её знал, чувствовали, что её дела совсем плохи. Она звонила мне с месяц назад. На протяжении многих лет мы созванивались и вели долгие, насыщенные, запутанные беседы, которые всегда возобновлялись в том месте, где мы остановились в прошлый раз. А ещё эти сумасшедшие спонтанные потоки озамасок. Она написала просто необыкновенно. Я должен тебе как-нибудь показать эти длинные прекрасные абстрактные сообщения, абсолютно не от мира сего. В тот раз, когда она мне позвонила, её голос звучал так трогательно. Она сказала: "Я просто хочу сказать, что люблю тебя. Ты должен знать, я всегда тебя любила". И я ответил: "Ну да, я знаю. И ты знаешь, что я тоже тебя люблю". А она ответила: "Нет, Ник, я просто очень хочу, чтобы ты это знал". А потом начал кашель, долгий, сухой. Это был тревожный знак. Я повесил трубку, и мне вдруг стало очень страшно. Наши телефонные разговоры всегда были странными и спонтанными, но в этот раз всё звучало иначе. Я сразу перезвонил: "Погоди секунду, нет, это ты как?" И она сказала: "Да, да, не волнуйся, всё нормально, пойду спать". Только ничего нормального. У неё было масса болячек, включая диабет и хронический бронхит, и она всё ещё боролась с алкоголизмом. Я ничего не знал. Это трудно. Думаю, мне так тяжело из-за Аниты, потому что каким бы достойным человеком ты ни был, иногда всё заканчивается очень плохо. Я знаю, это звучит наявно, но Анита была лучшей из людей, по-настоящему доброй, и она заслуживала в жизни самого замечательного. В глубине души она была самым милосердным, щедрым, необыкновенным и чрезвычайно творческим человеком, которого я когда-либо знал. Её судьба должна была быть счастливее. Но почему-то её дела пошли не так, как следовало. Думаю, в каком-то смысле, она сама была своим злейшим врагом. Иногда её охватывало пролизующее негодование за всего: друзья, мир вокруг, чего угодно. В ней было такое острое ощущение, что она предаёт сама себя, и оно в конце концов её просто сожрало. Это трудно сопоставить с другой Анитой, сияющей и красивой женщиной, с живым характером, невероятно притягательным. Тогда вы были идеальной парой. Помню, как иногда видел вас вдвоём. Вы обычно прогуливались по Брикстон-Хилл на юге Лондона. Она всегда казалась весёлой и жизнерадостной. Анита определённо была яркой личностью. О да, она освещала нам путь. Мы все просто радостно шли по её следам. Все эти фотографии, где Анита улыбается, смеётся, в этом была она вся. Она была до безумия творческой, всегда фонтанировала идеями. Но со временем вокруг Аниты будто сгустилась какая-то тьма. трудно примириться с мыслью, что её нашли только через 3 дня после того, как она умерла одна в своём доме в чёртовой изоляции. Это два противоположных её образа. Значит, в какой-то момент она очевидно вернулась в Австралию. Да, остаток жизни онито провела в ветхом старом дощатом доме, который оставила ей мать. Он находится в Глейн-Айрис, недалеко от того места, где вырос Бари Хамфриз, с дико запущенным садом на типичной тихой австралийской улице. Примечание. Барри Хамфриз, годы жизни 1934-2023, популярный австралийский актёр, комик и писатель, прославился ролями мельбурнской домохозяйки Эдны Эверридж и Сара Лэсса Паттерсона, пьяного австралийского аташе по культуре. Конец примечания. Анита испытывала неиству, оберегающую любовь к своим трём мальчикам. Двое из её детей там с ней жили, а также ещё несколько детей, фактически уличных беспризорников. Разные судьбы это просто архетипический образ матери. Они-то переехала в пристройку, в заднюю комнату, а дети заняли весь дом. Щедро, но не чуревота ли хаосом? Да, возможно. Они-то была блестящая, очаровательная женщина, но, думаю, она так и не договорилась со своими демонами. У неё были проблемы со здоровьем, а разум пребывал в лихорадочном смятении, но, несмотря на всё это, ей по-прежнему удавалось излучать свет. Я никоим образом не пытаюсь заполнить пустоту от ухода Аниты с помощью целой кучи сентиментальных слов. Но когда медитирую, я чувствую, что происходит своего рода оживление духовного пространства. Духовного пространства вокруг тебя, духовного пространства в целом. Я воображаю там Артура и Аниту. Анита выступает проводником для всех мёртвых, которых мы знаем. Это видение явилось мне несколько раз сразу после смерти Аниты. Все люди, умершие, когда мы были очень молоды, от передозировки героина, а также Трейси Пью и красавица Лайза Красуэлл. Мои мать и отец, её собственный мать и отец Артур, все они. Хэл Конои, Бани Роуленд и мой друг Мик Гейр. Всех тянуло к духу Аниты, ставшему теперь чистым эфиром. Примечание. Трейси Пью. Годы жизни 1957-1986. Басист The Birth Party. Лаиза Красвел умерла в 1987. -м. Мельбурнская художница Коновей Сэвич. Годы жизни 1960-2018. Клавишник Бьетсиц. Роланд Говард. Годы жизни 1959-2009. Гитарист The Birthday Party. Миггер. Годы жизни 1953-2004. Журналист и ведущий джазовой радиопрограммы, видная фигура мельбурнской альтернативной сцены. конец примечания. Как будто разочарование и негодование испарились, и остался только мерцающий дух, словно некая точка сборки. Какое-то время эти образы, чувствонаполненные энергией духовного мира, были по-настоящему мощными. Звучит довольно дико, но надеюсь, что это так. Я тоже. Раньше, когда я представлял в своей медитации Артура, он всегда был один. Когда разговаривал с Артуром, он был один. Но когда представляю Аниту, она всех притягивает к себе. всех объединяет. Так что же ты думаешь об этих медитативных видениях? Ну, я, разумеется, не считаю это просто самоутешением или панацеей, конечно, нет. Во взаимодействии живого воображения с энергией духовного мира, в этом танце, каждый партнёр зажигает другого. Мечтатели мечта. Это звучит очень поэтически. Возможно, но говоря об этих вещах, их легко разрушить, спугнуть. Идея испаряется в тот миг, когда находит выражение в словах и попадает в рациональный мир. Я знаю это. Однако бог сам себя не защитит, значит, это должны сделать мы. Это какое-то известное высказывание? Нет, мое собственное, но оно должно стать известным. Думаю, нам нужно помнить об ушедших, уважать их, обожать их так же, как мы любим тех, кто с нами. Знаешь, рациональные осязаемые не единственная правда на свете. И в итоге оно может лишить нас тех проблесков вечности, которые многие из нас к собственному удивлению ощущают в той или иной форме. Я уверен, что забота об этих крошечных, хрупких, беззащитных истинах, таких как само существование Бога, приводит к великому обогащению духа, когда мы открываемся таинственному, фантастическому, абсурдному. Ладно, я не уловил, как мы перешли к этой теме. Анито привела нас. Да, это она. Кстати, я сегодня говорил по телефону с другом. Мы вспоминали Аниту, и он рассказал мне одну очень красивую историю. Его зовут Маркус Бергнер. Он поэт, художник и преподаватель. Мы с Анитой его знаем с давних времён, ещё с Мейлберна. Замечательный парень. Маркус сейчас живёт в Брюсселе, и когда он приезжал в Австралию, часто останавливался у неё. Он рассказал мне историю, которая произошла 6 или 7 лет назад на вечеринке по случаю 18-летия сына Аниты, Корлита. Кстати, Карлито, мой крестник. Как я уже говорил, ветхий дом Аниты на Беловист Роуд превратился в убежище для беспризорников и просто подростков, и Анита помогала им, присматривала за ними, хотя сама едва могла позаботиться о себе. Маркус рассказал, что на той вечеринке носились туда-сюда десятки ребят, ревёл гангста-рэп, на заднем дворе горели костры, несовершеннолетние пили и что там ещё? Абсолютный хаос, подростковое столпотворение. Анита и Маркус были там практически единственными взрослыми. В какой-то момент Анита выключила музыку, созвала всех вместе и произнесла поздравительную речь в честь Карлита. Маркус сказал, что это было невероятное зрелище. Все дети прекратили свои дела, сели на землю вокруг Аниты и стали слушать. Она говорила минут 20, и дети просто сидели в трансе, очарованные её словами. Она стояла под сосной у огромного костра и говорила о своём мальчике. Знаешь, Мы часто твердим о важности искусства, о том, что искусство значительнейший вид человеческой деятельности, наше величайшее достижение, самое лучшее, что мы можем предложить миру и всё такое. Раньше я иногда злился на Аниту за то, что она как бы растратила впустую свой потрясающий талант, потому что не проявляла себя и была недисциплинированной. Но теперь даже не знаю. Я очень много об этом думаю, и мне очень стыдно, честно стыдно. Я представляю Аниту на той вечеринке, как она говорит о любви к своему мальчику, всем этим буйным детям, которые слушают её раскрыф рот. Боже, я не знаю, какое было жизне в этих детей, но только подумай, нет ничего более великого, чем этот мощный инстинкт заботы. Анита обладала глубочайшей добротой. Вот что я пытаюсь сказать. Она была просто уникальным человеком. Мне так жаль, что она ушла.